Так отстраняются епископ и его заседатели, а светский суд вступает в исполнение своих обязанностей. Здесь надо заметить следующее. Хотя епископ и инквизитор и должны прилагать все старания как лично, так и через других, чтобы повторно впавший в ересь раскаялся и исповедал католическую веру, однако... Как только они достигли этой цели, и совет суда решил, что обвиненный, хотя и раскаялся, но в действительности повторно впал в ересь, и как таковой подлежит передаче светской власти, духовные судьи не должны сообщать ему, какое наказание ожидает его. Ведь лик судьи пугает осуждаемого, и слова его побуждают подлежащего наказанию скорее к нераскаянности, чем к терпению. И посему они не должны входить в словесное соприкосновение с ним ни перед, ни после своего приговора, чтобы он не был озлоблен против них в сердце своем. Надо особенно тщательно избегать этого в случаях, подобных указанному, где дело идет о жизни и смерти. Надо направить к нему, как было указано выше, достойных уважения мужей, которым он чувствует не неприязнь, но приязнь. Пусть они подготовят его к предстоящей смертной казни, укрепят в нем веру, посоветуют смирение. Пусть они после объявления приговора придут к нему утешить его и помолиться с ним. Они не должны покидать его до того мгновения, пока он не отдаст духа своего Творцу.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 И то, что должно было бы послужить им в заслугу, принесет им наказание и вину. Передача вторично впавшего в ересь светской власти не совершается в праздничный или святой день и не происходит в храме, так как этот приговор ведет к смерти. А праздничный день и храм посвящены Господу Богу. 29 вопрос о том, как... Как произносится приговор над еретичкой, признавшейся в своих преступлениях, но не покаявшейся и уличенной в ереси в первый раз? Десятый способ произнесения приговора касается таких обвиняемых, которые признались в своем еретичестве, но не выказали раскаяния которые уличены в ереси в первый раз. Это редкий случай. С процессом подобного обвиняемого торопиться не надо – Пусть и епископ и судья держат его под строгим надзором и в оковах в продолжении многих месяцев и приложат старание обратить его на путь истины, Если, несмотря ни на мягкость, ни на строгость, Несмотря ни на угрозы, ни на лесть, обвиняемый продолжает упорствовать, то по прошествии указанного времени епископ и судьи должны быть готовы передать его светской власти и послать соответствующую повестку окружному начальнику или представителю светского суда с тем, чтобы он со своими служителями прибыл в определенное время к такому-то месту и принял не нераскаившегося еретика». Передача его и приговор духовного суда сходны с ритуалом предыдущей главы. В заключении окончательного приговора говорится: «Мы отнимаем тебя сим приговором, как не раскаявшегося еретика, от нашего духовного суда и предоставляем тебя светской власти. Причем мы нарочито просим светский суд смягчить приговор в избежании кровопролития и опасности смерти». Тридцатый вопрос о том, какой приговор выносится против обвиняемой, которая призналась во вторичном впадении в ересь и не хочет раскаяться. Одиннадцатый способ – произнесение приговора касается не раскаявшихся еретиков, впавших в ересь во второй раз и признавшихся в этом. При наличии такого вида преступления надо действовать так, как это было указано в предыдущей главе. Приговор выносится в присутствии епископа и судей. Между прочими рассуждениями читаем в приговоре следующее: «Дабы ты спас свою душу, именовал смерти ада для тела и для души, мы пытались обратить тебя на путь спасения и употребляли для этого различные способы. Однако обуянный низкими мыслями и как бы введомый и совращенный злым духом». Ты предпочел скорее быть пытаемым ужасными вечными мучениями в аду и быть телесно сожженным здесь на земле, приходящим огнем, чем, следуя разумному совету, отстать от достойных проклятия и приносящих заразу лжеучений и стремиться в лона и к милосердию Святой Матери Церкви, так как... «Церковь Господня ничего более не знает, что она еще может для тебя сделать. Ввиду того, что она уже сделала все, что могла, мы, указанный епископ и судья, присуждаем тебя, как не раскаявшегося и повторно впавшего в ересь преступника, к передаче светской власти, которую мы нарочито просим умерить строгость приговора и избегнуть кровопролития и опасности смерти». 31 вопрос. О том, какой приговор выносится обвиняемому, преступление которого доказано, но который упорно отрицает свою вину. 12 способ. произнесения приговора касается таких еретиков, которые продолжают запираться в своих преступлениях, несмотря на доказанность этих последних Это имеет место в таких случаях, когда обвиняемый закономерно увлечен в каком-либо еретическом извращении и именно очевидностью преступления, как, например, при явных еретических поступках или законными свидетелями, которых обвиняемый не мог отвести. Против такого обвиняемого надо действовать следующим образом. Он подлежит строгому заключению скандалами на руках и на ногах, и частым увещеванием, производимым должностными лицами, сообща и в отдельности с тем, чтобы он открыл правду. При этом увещевающие указывают ему на то, что если он признается в своем заблуждении и клятвенно отречется от еретической извращенности, то будет допущен к милосердию. В противном случае он будет передан светской власти и не избежит смертной казни.